Однако и следующие попытки землян узнать причину продолжения своего ареста и невыполнения инопланетянами собственных обещаний не принесли успеха. Сколько Орлов не взывал к тюремщикам, сколько его бойцы не колотили в зеркала и не пытались что-нибудь сломать внутри, никто в стеклянной тюрьме не появился и хоть каких-либо разъяснений не дал. В конце концов, поняв всю бесполезность своих попыток, Орлов приказал бойцам успокоиться и поудобнее устроился на кровати, пытаясь обдумать создавшееся положение. Знать планы инопланетян капитан, конечно, не мог, но было понятно, что не все пошло так, как их тюремщики задумывали. Было очевидно, что за стенами темницы или светлицы, если учитывать уровень внутреннего освещения, что-то произошло. Никак бы Орлов не желал погибели всем врагам человечества, кое-что, в общем, своим тюревщикам в частности, думать о том, что за стенами камеры весь тюремный персонал вымер, капитану не хотелось. Хотя бы потому, что Орлов совершенно не представлял, как без помощи тюремщиков выбраться из заключения самому и вывести отсюда своих людей. Поэтому капитану только и оставалось, что надеяться на какие-либо временные неполадки оборудования инопланетян или какие-либо иные технические проблемы. И в этом он был не одинок. Товарищ капитан, похоже, у этих уродов что-то не срослось предположил Боков, вновь перебираясь со своей кровати к командиру. «Ты прав», — ответил Орлов, — «по крайней мере, я и сам так думаю». «Надеюсь, инопланетяне не сбежали отсюда, позабыв о нас?» — продолжал расспрашивать командира Боков. «Прекратите эти панические настроения, лейтенант!» — официальным тоном потребовал Орлов. «Сбежать просто так инопланетяне не могли». Нас они бросили бы только в том случае, если бы их атаковали и вынудили отступить. Сделать это могли только наши войска, они бы нас освободили. Отсюда вывод. Раз мы по-прежнему в плену, то у инопланетян случилось что-то такое, что помешало им отправить нас на Землю. А может быть они просто решили, что мы им не нужны? И бросили нас подыхать, выдвинул новую оптимистичную идею лейтенант. — А смысл? — поинтересовался Орлов. — Зачем им понадобилось нас будить, как проще было бы прикончить всех во сне? К тому же и помещение бы освободилось, ведь не для нас одних его готовили. — Тоже верно, — взохнул Боков. — Ты ничего не чувствуешь? — После недолгого молчания поинтересовался у подчиненного капитан и, увидев выражение недоумения у него на лице, пояснил. — Ну, изменения в голове у тебя никакие не произошли? Нормально себя чувствуешь? Родину предать не хочется? — Не, конечно, нет. Если, слушая первые два вопроса, Боков еще в чем-нибудь и сомневался, то на последний ответ у него был один. И лейтенант его озвучил. И мыслей даже таких не было, товарищ капитан. Да и вообще, мне кажется, что ничего во мне не изменилось. Прямо как в песне поется, каким я был, таким я и остался. — Ты поправил Орлов, но лейтенант его не понял. — Что я? — удивленно спросил он, с подозрением посмотрев на своего командира. — Дескать, а с вами-то, товарищ Там все в порядке?» «Не сам ты, а в песне поется «ты», — развеял подозрение подчиненного Орлов. «Каким ты был?» «Ну и так далее». Ну, «Впрочем, это сейчас значения не имеет». Капитан задумчиво почесал затылок. «Что же это такое получается, а? И что дальше будет, хотел бы я знать». «И я тоже». — поддержал командира Боков, — а может быть, это все-таки наши напали, скоро нас освободят? — Может быть, поживем, увидим, — вздохнул капитан. — Будем ждать. И, откинувшись на подушку, Орлов приготовился ждать. Боков последовал его примеру. То есть лейтенант, конечно, не сразу откинулся на подушку. А сначала добрался до своей кровати, но общее положение вещей это не меняло. Группе капитана Орлова предстояло ждать неизвестно чего, не имея совершенно ни малейшего представления о том, что может с ними случиться в следующую минуту плод сюрреалистических фантазий господа в просторечи именуемой лоной номер года неизвестен да никому и не интересен казармы гарнизона маммидов хотя как раз в этом никто и не был уверен в местное время в рассвет или около того по земле это определить довольно трудно Развилка в подземном тоннеле сама по себе вещь, конечно, вполне обычная. Но когда этот тоннель является запасным выходом из личных покоев начальника гарнизона, лицезреть в нем ответвление земным спецназовцам было, мягко говоря, странно. Во-первых, потому что подобные проходы всегда делаются с единственной целью – вывести командира кратчайшим путем в то место, где он будет в безопасности. А значит, должны быть прямыми, как стрела. А во-вторых, чем больше ответвлений и развилок будет в коридорах тайного хода, тем меньше шансов у строителей сохранить секретность тоннеля. Тут и время на постройку увеличиваться, и больше людей в строительстве будет задействовано и шанс случайного обнаружения посторонними точки выхода из тоннеля растет, и, в общем, проблем возникает вполне достаточно. Но это у людей, у инопланетян этот счет, видимо, имелось собственное мнение. Шныгин, мчавшийся до развилки почти семимильными шагами, Остановился так резко, что спешивший следом Кэдман едва не свалил его с ног. Остальная часть процессии, успев отстать от авангарда, с торможением справилась нормально. И хотя в тоннеле мгновенно образовалась пробка, никто не был затоптан, расставлен или покалечен. Но пару синяков и шишек у этого из толпотоидов можно не считать. По крайней мере, кроме него самого их никто считать не собирался. Ну, а когда пришибленный прикладом лазерного ружья толпатоид попытался возмущенно завопить, то получил от Харма такую крепкую ментальную взбучку, что напрочь забыл о том, как рот раздевать. — Что там случилось? — поинтересовался Ганс Зипцих пристраиваясь к боковой стене тоннеля так, чтобы держать под огнем пространство, которое группа уже успела миновать. «Развилка!» — коротко ответил старшина и спросил неизвестно у кого и куда дальше идти в Рибари. Налево взял на себя роль проводника Нассан. Шнегин удивленно вернулся. «Или направо». А ты что здесь делаешь? Сергей как посмотрел на мамида, словно увидел минимум призрак коммунизма. Как что, елы-палы, насан удивился ничуть не меньше. В плен вас типа беру. Что он делает? Поторопел Кэдман. В плен нас берет, констатировал старшина, прислоняясь к стене. Блин, ну кто притащил сюда этого идиота? Никто меня не тащил. Обиделся Мамид из знатного рода бубрулов. «Вы что, в натуре не врубаетесь? Это кто же мне поверит, что я типа вас в плен вел, если вы ноги отсюда сделаете? Меня же за это транху ступера лишить могут». «Чего его лишат?» Снова вновь не понял капрал. «Девственности!» — рявкнул поцу из-за спины инопланетян. Вы собираетесь двигаться вперед или думаете, что этот коридор — табу для солдат гарнизона? Здесь через минуту-другую будет целый батальон, а вы думское собрание детей подземелье устроили. — Каких детей? — удивился Кэдман. — Твоих, блин, афроеврейских! — заорал Никола и хотел еще что-то добавить, но Зыбцик похлопал его по плечу. — Подождите! — У меня, кажется, появилась одна мысль, — начал Ефрейтор, но Исаула уже нельзя было удержать. — Слава тебе, Господи, что теперь у нас на всю Араву есть хоть одна мысль громче прежнего, — заорал он, насмерть перепугав тех толпатоидов, которых еще не успел ментально затерроризировать харам Да заткнись ты, — уже не выдержала Сара. И, к удивлению, остальных иксосонизаторов санизаторов, подсуг действительно заткнулся. «Ганс, иди, делай, что хотел, я тебя тут сменю». Совершенно спокойно закончила свой монолог Штольц. И фриз, вполне вежливо, раздоргав инопланетян, прошел вперед к Шныгину и Каправу.